«Джордж Мартин. Шумная звезда. «Нет!» — обращаясь к остальным, твердым голосом сказал Кай Невис. «Об этом даже не думайте. С большим транспортом связываться глупо!» «Ерунда!» — проворчала в ответ Целиза Ван. «В конце концов, нам ведь как-то надо добираться. Стало быть, нам нужен корабль!» Я раньше уже нанимала корабли Старслипа, и ничего против них сказать не могу. Экипажи предупредительные, и кухня более чем приличная». Невис одарил говорившую уничтожающим взглядом. Его лицо будто специально было создано для таких взглядов. Грубо вырезанное, угловатое, волосы строго зачесаны назад, большая изогнутая сабля носа, маленькие темные глаза, полускрытые кустистыми черными бровями. «И с какой целью вы нанимали эти корабли?» «То есть как это? Для научных командировок, конечно», — ответила Целиза Ваан. Она схватила новый кремовый шарик из стоящей перед ней вазы, шупорно зажав его между большим и указательным пальцами и затолкала в рот. «Наблюдателям в целом ряде важных разведывательных полетов Средство выделял Центр. «Вы хоть бы попытались понять своим проклятым черепом одну мелочь?» Ответил Невис: У нас не научная командировка. Мы не но свадебные обычаи туземцев, как это привыкли делать вы. Мы не выкапываем сомнительных артефактов, на которые всякому нормальному человеку просто насрать. Цель нашего маленького скрытного мероприятия поиски неизмеримо ценного сокровища. И если мы его найдем, нам вовсе не захочется передавать его компетентным специалистам. Я вам нужен, потому что могу позаботиться о не совсем легальных каналах для его продажи. А вы настолько не доверяете мне, что даже не хотите сказать, где находятся эти проклятые сокровища, пока мы не отправимся в путь. А он даже нанял личную охрану. Ладно, меня это не должно беспокоить. Но вы должны понять одно. Я, конечно, не единственный достойный доверия человек на Шан-де-Лоре». Здесь на карте стоит не потеря прибыли и затраченная энергия, и если вы и дальше намерены вешать мне на уши лапшу о корабельной кухне, я убираюсь. У меня, несомненно, есть дела получше, чем смотреть на ваши рожи». Целиза Ван презрительно шмыгнула носом. Это была высокая, полная женщина с красным лицом, ее шмыганье было громким и мокрым. «Стар Слип, заслуживающая уважения фирма», — сказала она. Кроме того, спасательные законы совершенно не имеют значения, — закончил Невис. «Один свод законов здесь, на Шанделоре, лоре другой — на Калерономасе, и третий — на Майи, и все они не имеют ни малейшего значения. И если будет применен закон Шанди, нас ждет только четверть стоимости находки, если мы вообще что-нибудь найдем. Предположим, чумная звезда, о которой вы говорите, действительно то, чем ее считает Леон» и предположим еще, что она в пригодном состоянии. То тот, кто ее контролирует, подстрахуется в этом районе космоса мощной военной охраной. Старслип и другие крупные транспортные компании точно так же жадные и бессовестны, как и я. В этом я могу вас заверить. Кроме того, они так велики и могучи, что планетарные правительства послушны им во всем. На тот случай, если этот пункт ускользнет от вашего внимания, позвольте указать, что нас сейчас четверо. «Пятеро, если вы считаете ту наемницу, продолжал он, кивком указав в направлении Рики Даунстар, тут же одарившей его холодной ухмылкой. «На большом лайнере не менее пяти кондитеров. Даже на маленьком курьерском корабле больше персонала, чем нам кажется. Если эти люди вдруг узнали бы, что у нас есть, неужели вы думаете, что они дали бы нам хоть мгновение владеть им? Если они нас ограбят, мы подадим на них жалобу» сказала толстая антропологиня с налетом брюзгливости в голосе и взяла из вазы последний шарик крема. Кэйн невис расхохотался ей в лицо. «В какой суд? На каком мире? Даже если предположить, что нас оставят в живых, что вообще-то не очень вероятно. Вы замечательно глупая и уродливая женщина!» Джеффри Леон, слушавший перепалку с неприятным выражением лица, не выдержал. «Эй-эй!» — прервал он. «Без оскорблений, Нейвис, Мы все замешаны в этой истории!» На Леоне, приземистом неуклюжем мужчине, был пиджак из ткани хамелеона военного покроя, украшенный рядами оформленных кнопок одной из уже забытых компаний. Ткань в тусклом свете маленького ресторана приобрела пыльно-серый цвет, точно гармонировавший с цветом его взверошенной бороды лопатой. Широкий выпуклый лоб покрывала тонкая пленка пота. Кай -Невис раздражал его. Мужчина, в конце концов, имел определенную репутацию. Целиза Ван, выпятив нижнюю губу, уставилась на пустую вазу перед собой, как будто ее взгляд мог снова наполнить ее кремовыми шариками. Рика Даунстар, наемница, как ее назвал Невис, откинулась назад с выражением шутливой веселости в светлых глазах. Ее длинное желесто тело казалось расслабленным под песочным дорожным костюмом и серебряной рубашкой-кольчугой, почти вялым. Ей, казалось, было совершенно нипочем, если даже ее заказчики намеревались дискутировать дни и ночи напролет. Какая польза в оскорблениях! сказала Анита. Трудно сказать, о чем думал Кейбертех. Его лицо состояло в равной степени из полированного металла, прозрачного пластика и живой плоти, его способность менять выражение была ограничена. Сверкающие стальные пальцы правой руки были охвачены кофейного цвета пальцами левой, состоящими из живой плоти. Он фиксировал Невиса блестящими серебристыми глазами, свободно двигающимися в пластиковых глазницах. «Кай Невис указал на важные моменты. Он понимает в этих делах. Нам этого не сделать. Зачем же вы тогда его втянули, если не желаете слушать советов?» «Да, вы правы», — согласился Джеффри Леон. «Итак, Невис, что вы предлагаете?» «Если нам надо остерегаться транспортных корпораций, то как же нам добраться до Чумной Звезды?» «Нам нужен корабль», — сказала Целиза Ван, выразив очевидное. «У транспортных корпораций нет монополии на корабли», — улыбнулся Кай Невис. «Это как раз причина того, что я предложил встретиться здесь, а не в бюро Леона. Это лачуга ближе к космопорту. Здесь можно найти нужного нам человека, я в этом уверен». Джеффри Леон сделал очень задумчивое лицо. «Независимого? У некоторых из них э, плохая репутация, разве не так?» «Как и у меня», — напомнил ему Невис. «Говорите тише. До меня доносились слухи о контрабанде, даже о пиратстве. Неужели нам обязательно так рисковать, Невис?» «Мы совершенно не рискуем», — возразил Кай Невис. «Надо только знать подходящих людей». «Я знаю целую кучу настоящих людей и двуличных людей!» Он сделал рукой указывающее движение. «Вон там, например, сзади темная женщина с черным ошерельем. Это Джесса Минкейдж, владелица собственного риска. Она, несомненно, сдала бы нам корабль в наем за очень разумную плату». Целизован повернула голову, чтобы посмотреть. «Значит, она настоящая?» Я надеюсь, в ее корабле есть сеть тяготения. Я болею от невесомости». «Когда вы к ней подойдете? осведомился Джеффри Леон. «Вовсе нет», — ответил Кай Невис. «О, я пару раз доверял Джессамин Грузы, но никогда бы не осмелился лететь с ней сам. И даже во сне мне не пришла бы мысль посвятить ее в такое крупное дело, как наше. На собственном риске экипаж из девяти голов» вполне достаточно, чтобы управиться со мной и наемницей. Не сочтите оскорблением, Леон, но вас я в расчет не беру». «Я должен сказать вам, что я солдат», — обиженно сказал Джеффри Леон. «Я много раз участвовал в боях». «Сто лет назад», — ответил Невис. «Как я уже сказал, вы не в счет. И Джессамин в два счета угробила бы нас всех». Маленькие темные глаза — пристально оглядели всех по очереди. «Это тоже одна из причин, почему я вам нужен. Без меня у вас хватило бы наивности запрет Джасамин или одну из транскорпораций. Моя племянница работает на одного из очень преуспевающих и независимых торговцев», — сказала Целиза Ван. «И как его зовут?» — осведомился Кайневис. «Ной Окерфус, ответила она, — «владелец мира торговли». Невис кивнул. «Жирный Ной», — сказал он. «Это была бы сумасбродная шутка, уж точно. Может, мне нужно напомнить, что в его корабле постоянно царит невесомость? Гравитация убила бы старого дегенерата. Нет, я бы об этом не жалел. У Акерфуса не назовешь чересчур кровожадным, это верно. 50 на пятьдесят, что он не убил бы нас. А вообще-то он так же жаден и хитер, как и все остальные». Он бы нашел способ оттяпать у нас, по крайней мере, половину. В худшем случае собрал бы все. И на его корабле экипаж в 20 голов. Все женщины. Вы никогда не спрашивали вашу племянницу об ее фактических обязанностях. Целизаван покраснела. Неужели я должна выслушивать бесстыдство этого человека? Спросила она Леона. В конце концов, это ведь я сделала открытие. Я не позволю этому третьеклассному гангстеру оскорблять себя Джеффри». Леон сделал несчастное лицо. «Действительно. Пора кончать эту бесполезную болтовню. Невис, вам нет нужды хвастаться вашим знанием дела. Мы втянули вас в это дело с добрыми намерениями для совета. Мне кажется, с этим согласятся все. У вас определенно есть идея, кого нанять, чтобы он доставил нас к чумной звезде». Я прав? Разумеется, согласился Невис. Итак, кого? Требовательно спросила Нита. Этот человек, независимый торговец. Он сидит на шанделоре и ждет груза. Сейчас он уже должен быть достаточно в отчаянии. Я имею в виду в достаточном отчаянии, чтобы хватиться за такую возможность. У него маленький, даже крошечный корабль с длинным бессмысленным названием. Он не особенно ласков, но доставит нас куда надо, а это все, что нам надо. Никакого экипажа, о котором надо было бы беспокоиться, только сам владелец. А он... ну, он тоже немного безумный. С ним у нас не будет трудностей, он большой, но мягкий, и внутри, и снаружи. Как я слышал, он держит кошек, о людях он не слишком высокого мнения. Высасывает очень много пива и также много ест. Я даже сомневаюсь, носит ли он с собой вообще оружие. Думаю, он едва ли сойдет с обычного круга, порхает мира к миру и растрясая смешное барахло и ничего не стоящие мелочи в своем тряском ящике. Окерфус вообще считает его шуткой над человеком. Но если он даже ошибается, что человек может сделать в одиночку? Если он такой обороноспособный, как о нем говорят, то мы с наемницей можем легко с ним справиться и скормить его его же кошкам. «Невис, я не буду терпеть подобные разговоры», — возмутился Джеффри Леон. «В этом полете никто не будет убит». «В самом деле?» — возразил Невис и поднял подбородок в сторону Рики Даунстар. «А зачем же вы тогда наняли ее? Он коварно улыбнулся, а она взяла реванш улыбкой, выражавшей злобную насмешку. «Ага», — сказал Невис, «я же знал, что мы тут в верном месте». Сейчас придет наш человек. Никто, за исключением Рики Даунстар, не был особенно опытен в щекотливом искусстве заговоров. Трое остальных повернулись и уставились на дверь, и мужчину, который только что в нее вошел. Он был очень высоким, почти двух с половиной метров роста. Его большой мягкий живот переваливался через узкий металлический пояс. У него были большие руки, длинное лицо, на котором постоянно висело выражение удивления и он казался каким-то оцепенелым и неуклюжим. Его кожа во всех видимых местах была белой, как отбеленная солнцем кость. А сам он выглядел так, будто на нем нигде не было волос. Одет он был в блестящие голубые брюки и каштаново-коричневую рубашку, рукава которой были по краям отделаны буфами. Он, видимо, почувствовал их любопытные взгляды, повернул к ним голову и ответил на их взгляд. Причем на его бледном лице не появилось никакого выражения. Он долго выдерживал их взгляды. Целиза Ван не выдержала первой и отвела глаза, потом Джеффри Леон и, наконец, Анитта. «Кто это?» — поинтересовался кибертех у Кая Невиса. «Уокерфус называет его Тафом», — ответил Невис. «Его настоящее имя, насколько я знаю, Хэвиланд Таф.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 Я не собираюсь делить и так тесную каюту с этими жалкими тварями. Это ваша ошибка, Невис. Вы заварили эту кашу. Сделайте же что-нибудь. Я требую, чтобы вы приказали Тафу избавить нас от этих злобных тварей. Поймите, я требую...» «Простите меня», — сказала позади Тафа Рика Даунстар. Он посмотрел на нее через плечо и отступил в сторону. «Это экземпляр той твари, о которой вы только что говорили».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 Черно-белая, объяснила Целиза Ван. Но это тоже такая же злобная. Посмотрите на мое лицо. Видите, что она наделала? Я едва дышу, и у меня все время сыпь. И каждый раз, когда я пытаюсь хоть немного поспать, я просыпаюсь от того, что одна из этих бести прыгает мне на грудь. Вчера у меня оставался маленький кусочек от обеда, и я лишь на мгновение положила его. Когда я вернулась, черно-белая сбросила мою тарелку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 Если ваша собственность, отсутствие которой вы обнаружили, не найдется до конца путешествия, мне доставит большое удовольствие возместить вам ущерб. Ваши требования в отношении Машрума и хэвока я вынужден с выражением глубокого сожаления отклонить. «Но я пассажир этого издевательства над именем космического корабля!» — вскричала Целиза Ван. «Вы хотите оскорбить мою интеллигентность, как только что сделали с моим слухом?»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 «Однако на время путешествия я вынужден просить вас потерпеть Машрума и точно так же, как я терплю вас». «Ну, что касается меня, то я терпеть не буду», — объявила целизаван Ван. «В этом я не сомневаюсь ни в малейшей степени», — ответил Хавелан Тав. «Я не стану больше мириться с подобным положением», — сказала антрополог.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 сказала Целиза: "А если у нас на борту груз? Шестнадцатое отделение заполнено пластиковыми репродукциями куглийских масок, которые мне к несчастью не удалось продать на Шанделоре. Из-за того, что я сел прямо у грузового входа Ноя Уокерфуса, который сбил мои цены и украл надежду даже на малейшую прибыль. В двенадцатом отделении я разместил предметы моего личного обихода."